За печь живьем хуже нет. А вот Толик Иванов, который мандарины угобить затырил. Толик недавно в аварии погиб на Рижском. Его БМВ на встречную вынесло. А Мурмурыч, помните, курс у нас читал по теории механики. Зачеты ставил, не глядя, коньяк со студентами пил. А шпана его на нож посадила. Распустили страну. «Нянькаются с бандитами, убийцами, шпионами, да играются!» Я звонил, только тебя в Москве не было. Секретарь ничего толком не объясняла. Кто-то сказал, что вроде в какой-то секретной командировке. Да слушай их больше! Какая секретная командировка? Ты мне лучше вот что скажи! А помнишь? А помнишь? Музыкант наигрывал что-то тихое и несущественное прогуливаясь от Глена Миллера к Исааку Дунаевскому и обратно. Зато потом, когда водка растворилась в крови, голоса за столиками стали возбужденнее, а на брюки и пол упали первые консервированные горошины и куски ветчины, тогда он врезал черного кота. Певица экспансивно запела, и в центр зала, ободряемые и понукаемые женами, Стали выходить седые полковники, раскачиваясь и игриво вращая располневшими торсами. А Катранов с женой майора Полуянова худенькой брюнеткой изобразили настоящий твист на резку, синхронно ввинчиваясь в пол и вывинчиваясь под аплодисменты и одобрительные крики зала. Потом были «Замечательный сосед» и «Песенка про зайцев», Утоптавшие в желудках первую и вторую перемены и слегка проветрившие разгоряченные спиртным головы, когда прозвучали первые аккорды Леграновского вальса из шербургских зонтиков, Сергей Мигунов встал из-за столика и галантно поклонился мадам Катрановой. Позволите? Ирон рассмеялась, подала ему руку, и они тут же растворились в толпе танцующих. Генка Самара, весь вечер не спускавший глаз с Люси Зубатовой, сейчас кружил ее по залу, бережно придерживая огромной лапищей за тонкую талию. Подвыпивший майор Полуянов спотыкался и неловко теснил свою партнершу, обвешанную бриллиантами супругу полковника Котельникова. Раскрасневшийся носков, чрезвычайно возбужденный обильной едой, выпивкой и разговорами, пригласил некую разбитную майоршу в цветастом платье. И она теперь носила его от колонны к колонне, словно маленькую мумию, закатывала глаза в потолок и еле сдерживала рвущийся наружу смех. А Свету Мигунову неожиданно ангажировал генеральский сынок Максимов. Она его не сразу узнала, вышла на танцпол и только потом вгляделась и ахнула. «Это ты? А что, не похож?» Генералом он не стал и лоска папочки генерала не приобрел. Тусклые глаза, перхоть в редких волосах, похоже, даже былые амбиции истлели в нездоровом теле. «Да нет, почему? Просто раньше ты другим был». Помнишь, я тебя Игоруней называла. Игрался, все-все игрался, и генералом обещал стать. Знаю, знаю, что не похож. Так жизнь сложилась, а ты ни капли не изменилась. Жаль, что когда я схватался, ты отказала. Все бы по-другому вышло». Света встрепенулась, убрала его руку стали и отодвинулась, посмотрела удивленно сверху вниз — «Подожди, подожди. Это когда ты ко мне сватался? В ванной? Когда двумя руками под юбку залез? Когда я тебе по морде нахлопала? Ну ты даешь. Разве это сватовство? Это по-другому называется». «Да нет, все не так. Ты неправильно поняла». У Максимова был вид написавшего на ковер котенка. Светлана издевательски рассмеялась. — Занудой ты стал, Игоруня, а не генералом. Скучно с тобой. Раньше хоть веселиться умел. — Что вы все меня генералом попрекаете? — Лучше о себе расскажи. Жизнью довольна? — Конечно. Серёжа мой на ответственной должности заму генерала. Может, ещё и сам генерала получит. Дом у нас хороший, машина, прекрасный сын. Да ты сам на меня посмотри. Света изящно подняла руку и сделала пируэт, как балерина. Максимов только сглотнул слюну и тут же Игорь Катранов подхватил красавицу за талию, закружил, затерялся с ней в толпе танцующих и уже не отпускал до самого последнего аккорда. Генеральский сын постоял потерянно, с опущенными по швам руками, и побрел назад к своему столику. Через несколько минут он с супругой незаметно покинул ресторан. Но этого никто не заметил, а если и заметил, то не обратил внимания. Во всяком случае, его уход настроение никому не испортил. Натанцевавшись, Носков обходил столы, здоровался с бывшими курсантами, перекидывался ничего не значащими словами, выпивал и закусывал. В компании Мигунова он особой расположенности не встретил, но, как ни в чем не бывало, поцеловал ручки дамам, опрокинул пару стопочек за благополучие их семей, поел селедочки с картошечкой, рассказал очень старый политический анекдот, сам же посмеялся и двинулся дальше. Вечер катился по наезженной колее дружеской пирушки. Ракетчики от души веселились или закусывали, танцевали, слушали музыку. И будто слова песни, будто сложный многослойный речитатив Звучали под нежную мелодию Мишеля Леграна Признания, намеки, вопросы и ответы, Хохмы и анекдоты, сплетни и прочий словесный мусор. И мне почему-то кажется, что я знаю вас, Люся, давным-давно, Много лет. Немного отдает пошлостью, а? «Провинциально, провинциально и грустно, дорогая моя! Я очень люблю настоящий китайский фарфор, он прямо светится изнутри, сейчас такого не достать! А мой как раз привез чайный сервиз, тонкий, как яичная скорлупа, прозрачный, а на просвет видна фигура императора, просто прелесть!» Точно китайский. Ты же знаешь, сколько сейчас подделок. Исключено. Он же его не в Лужниках купил. В Китае подарили, причем на солидном уровне. А в Стоуне, между прочим. Танзал, отделан зебровыми и антилопьими шкурами. И там как-то по-настоящему расслабляешься. Может, в пятницу? У Васьки как раз баня по пятницам. А то он такой ревнивый будто у членовцы Каменева и Зиновьева была на двоих одна любовница, руководитель драмкружка при фабрике фронт. «Сережа, послушай, я своему архитектору так и сказала, чтоб на даче все сделал строго по фэншую. Закусывай лучше, а то тебя развозит». Он пельмешками. Это наша, исконно русская еда. А китайцы всякие змей едят, лягушек. Я прочел. У них фирменное блюдо для почетных гостей — битва трех драконов. Из ядовитых змей и мяса дикой кошки. Как можно такую гадость в рот брать? Доел я его. Вроде даже вкусно. А когда узнал, из чего готовят... брррр... «Нет, больше не притронусь, пусть обижаются». «И оба, оба, заметьте, из всего множества позиций выбирали всегда позицию оппортунизма и штрайкбрехерства, ха-ха-ха!» «Внимание, товарищи офицеры!» — рявкнул Бакин, перекрывая многоголосый шум и гам. «Прошу налить, выпить за ракетные войска и спеть нашу песню. Шестнадцать тонн! Ура!» Он сделал знак рукой и негодный к военной службе плоскостопый музыкант ударил по клавишам. Басы ударили по барабанным перепонкам, сработав как команда «Запивай!» На фюзеляже трефовый туз, а в бомболюке опасный груз. «Шестнадцать тонн, помилуй Бог, и мы летим бомбить Нью-Йорк!» Нестройно орали сорок семь грубых — только что обожженных водкой офицерских глоток. Видавшие виды военные почувствовали себя курсантами на студенческой пирушке. У них по-молодому блестели глаза, и приготовленные таблетки ножпы и нитроглицерина на время были забыты. Нью-Йорк сверкает, как алмаз, там миллионеры слушают джаз, там виски лакают из хрусталя, но город не стоит уже ни рубля. Тяжелые басы били по нервам, 93 руки и один протез отбивали рваный ритм по воображаемым барабанам, так что подскакивали и жалобно звенели тарелки. Прогибались и опасно вибрировали столы, кое-где слетели на пол приборы. Метродотель выскочил, было чтобы пресечь безобразие, но оценил обстановку и, как бывший врач, проявил благоразумие. Остался стоять в стороне, наблюдая за немолодыми вояками, которые на несколько минут превратились в мальчишек из 1972 года. Ведь над Нью-Йорком советский ту, шестнадцать тонн хаудуюду. «Пусть мы едим лоптями борщ, но все небоскребы оценим в грош». Девяносто четыре ноги тоже отбивали ритм, причем 76 были обуты в тяжелые форменные полуботинки, сшитые по неизвестно кем и с кого снятому лекаву из жесткой кожи, уродующие ноги мозолями, но привычные, а главное — выдаваемые бесплатно. Пол сотрясался и скрипел, но это только добавляло всем куражу. Придворяя последний куплет, старшие офицеры стали со смехом показывать на раскрасневшегося Ардона, который пел вместе со всеми, вместе со всеми колотил по столу и отбивал ритм ногами в армейских ботинках. «Ведь над Нью-Йорком майор Ардон, а в каждой бомбе шестнадцать тонн! Шестнадцать тонн, прости меня, Бог, и как свеча горит Нью-Йорк!» После взрыва смеха и аплодисментов самим себе ракетчики выпили за дубу, который сочинил эту песню, увековечив имя капитана первого ранка Марка Ардона на века. Впрочем, нет, не на века. Современные курсанты шестнадцать тонн не пели. Другие времена — другие песни. — Молодец, дуба! — кричал изрядно пьяный Симага. «Качать его! Качать!» «Бедный мэру Тревис!» — с усмешкой сказал Мигунов. «А это еще кто?» — спросил Катранов. Он тоже изрядно поднабрался, но держал себя в руках. Мигунов засмеялся. «Он и сочинил шестнадцать тон, а вовсе не дуба!» Катранов встал и упрямо покрутил головой. «Не знаю я никакого твоего Тревиса, а Николая Павловича Дубинина, нашего героя, знаю. Твое здоровье, Николай!» Но за поднявшимся шумом его никто не услышал. Градус компании дошел до нужного уровня, и веселье стало непринужденным и неуправляемым. Мигунов отодвинул тарелку и наклонился над карманным компьютером размером с записную книжку прибор мигал оранжевым и голубым огоньками что делаешь мигун шифровку в центр передаешь удивленно спросил симага и в очередной раз выпил смотрите ребята и в цру донесение строчит дескать порядок в ракетных войсках выпить могут много боевой дух крепок почему обязательно в цру «В интеллинджен сервис!» — отозвался Мигунов и, выключив компьютер, спрятал его во внутренний карман. «Все в порядке?» — спросила мужа Светлана. «Да, освещение вдоль забора почему-то не работает. Видно, фотоэлемент барахлит. Но я включил, да температуру в спальне снизил. Душно сегодня». Время текло незаметно.